Огорчила, а между тем и порадовала. Если ты поплакала, не получив от меня письма, стало быть, ты меня еще любишь, Жанка, за что целую тебе ручки и ножки. Петербург, 26 июля 1834 года. Наташа, мой ангел, знаешь ли, что... Я беру этаж, занимаемый теперь Вяземскими. Княгиня едет в чужие края, дочь ее больна, не на шутку, боятся чехотки. Дай Бог, чтоб ей помог. Пожалуйста, не сердись на меня за то, что я медлю к тебе явиться. Право, душа просит, домашна не велит. Я работаю до изложения рис. Держу корректуру двух томов, вдруг пишу примечание, закладываю деревни Льва Сергеевича, выпроваживаю в Грузию, все слажу и, сломя голову, к тебе прискочу. Сейчас приносили мне корректуру, и я тебя оставил для Пугачева. Из писем Наталье Николаевны Пушкиной, брату Дмитрию Николаевичу Гончарову. 27 сентября 1833 года, Петербург. «Я только что получила твое письмо, дорогой Дмитрий, и благодарю тебя миллион раз за 500 рублей, которые ты мне позволяешь занять. Я их уже нашла». но с обязательством уплатить в ноябре месяце. Как ты мне уже обещал, ради Бога, постарайся быть точным, так как я в первый раз занимаю деньги, и еще у человека, которого мало знаю, и была бы в очень большом затруднении, если бы не сдержала слово. Эти деньги мне как с неба свалились, не знаю, как выразить тебе за них мою признательность». «Еще немного, и я осталась бы без копейки, а оказаться в таком положении с маленькими детьми на руках было бы ужасно. Денег, которые муж мне оставил, было бы более чем достаточно до его возвращения, если бы я не была вынуждена уплатить 1600 рублей за квартиру. Он и не подозревает, что я испытываю недостаток в деньгах». и у меня нет возможности известить его, так как только в будущем месяце он будет иметь твердое место пребывания. 18 августа 1835 года. Черная речка. Мой муж поручает мне, дорогой Дмитрий, просить тебя сделать ему одолжение и изготовить для него... 85 стоп-бумаги по образцу, который я тебе посылаю в этом письме. Она ему крайне нужна, и как можно скорее он просит тебя указать срок, в который ты сможешь ее ему поставить. Отметь мне, пожалуйста, как только получишь это письмо, чтобы он знал, подойдет ли ему назначенный тобою срок. В противном случае он будет вынужден принять соответствующие меры». Прошу тебя, дорогой и любезный брат, не отказать нам, если просьба, с которой мы к тебе обращаемся, не представит для тебя никаких затруднений и ни в коей мере не обременит. 28 апреля 1836 года, Петербург. Теперь я поговорю с тобой о делах моего мужа. Так как он стал сейчас журналистом... Ему нужна бумага. И вот как он тебе предлагает рассчитываться с ним, если только это тебя не затруднит. Не можешь ли ты поставлять ему бумагу на сумму 4500 в год? Это равно содержанию, которое ты даешь каждой из моих сестер, а за бумагу, что он возьмет сверх этой суммы, он тебе уплатит в конце года». Он просит тебя также, если ты согласишься на такие условия, в том случае, однако, если это тебя не стеснит, так как он был бы крайне огорчен причинять тебе лишние затруднения, вычесть за этот год сумму, которую он задолжал тебе,